им за саботаж клоном тирана. Стас вдруг замолчал. Видно, понял, как это для меня важно. Но ничего, Тикки, человек это не только геном. А теперь поспеши, пожалуйста. Сашка серьезно ранен. Меня будто ветром сдуло. Пробегая мимо охранников, я наклонился, выхватил у одного из рук тяжелый военный бластер. Так с оружием в руках и выбежал в коридоры служебного сектора. И тут же наткнулся на перепуганного парнишку в военной форме и с лучевым карабином. Увидев меня, он выпучил глаза и стал поднимать оружие. «Брось свою игрушку! Руки оторву!» — заорал я. Парень вздрогнул и выронил карабин. «Где лазарят, знаешь?» «Знаю». Запиаясь ответил парень веди это империя да меня расстреляют будешь много болтать обязательно прикрикнул я в лазарет живо поможешь носилки тащить а ты кто косясь на бластер в моей руке спросил парень фак парень встянул голову в плечи и рысцой побежал по коридору, а я следом меня заставили. оправдывался парень на бегу все пошли и я пошел я всегда был за императора а для иния мы пушечное мясо конечно сумасшедшая старуха снежинская была не права когда говорила про толпу и быдло но только почему многие так легко соглашаются стать этой самой толпой тебя заставили а ты не заставляйся отвечал я стараясь не сбиться с дыхания все пошли и а ты стой, понял? Думай сам, поступай по совести, не предавай, не трусь, не будь толпой. Где-то за стенами здание загрохотало, это садились десантные корабли империи. Эпилог Свет в баре был непривычно яркий. Неудивительно, ни одного посетителя, а сам бармен, вооружившись пылесосом, чистил пол между столиками. Впрочем, когда я вошел, он сразу же выключил пылесос и поволок его за стойку. Еще по пути бармен начал хмуриться и оглядываться, а когда подошел к стойке, радостно вытаращился на меня. «Ты тот самый мальчик, что нанялся расчетным модулем!» И тут же насторожился. «Как дела? Ничего». мозги так быстро не сохнут ответил я молочный коктейль пожалуйста настоящие у вас должно быть настоящее молоко э, давайте два коктейля бармен уважительно кивнул достал из холодильника бутылочку с настоящим коровьем молоком продемонстрировал мне сертификат на горлышке всыл пробку и вылил молоко в шейкер я больше не расчетный модуль сказал я взял расчет и удивился бармен трясся шейкером ну вроде того и решил вернуться мне надо навестить разных людей сказал я сказать спасибо вам тоже спасибо за что удивился бармен вы мне помогли наняться на клязьму да не стоит благодарности смущенно отозвался бармен и все-таки ему было приятно я взял бокал отпил коктейль. вкусный, но на авалое молоко вкуснее, а парное на новом куветете было еще лучше. Еще? барармен потянулся к шейкеру. Не, это вам, я угощаю. Парин улыбнулся, мы чокнулись. Спасибо снова сказал я и подхватил тощую сумку с вещами.наете, ведь вы спасли всю империю? кажется, он решил, что я все-таки двинулся головой в потоке. когда я пришел на речку, там еще никого не было. Я разделся, бросился в воду, холодная, какая, лавал минут десять, потом выбрался, огляделся, никого еще не было поблизости, вышел и снова натянул плавки, вытерся маленьким одноразовым полотенцем и лег на любимую каменную плиту. Солце едва проглядывало из-за пыльной бури. оранжевое пятнышка ни тепла ни загара, но я все-таки нежился под ним, вспоминая как долго оно было моим единственным солнцем.том солнце затянуло совсем, даже из сарапанный песком купол начал немножко светиться в вечернем режиме, и я перевернулся на живот. такие бури надолго до весны. Только огромные рудовозы могут садиться сквозь стены песка и порывы шквального ветра. Ну или маленькие юркие кораблики фагов. И то Сашка сказал, что будет ждать меня сутки, а потом улетит, ему жизнь дорога. А железы внутренней и особенно внешней секреции еще дороже. А на карьере нормальным людям жить не рекомендуется. Это не планета, а настоящий ад. Будто кто-то спорит. никуда он не улетит конечно дождется да, меня в крайнем случае разыщит скажет что ему скучно одному лететь только и всего но разы